Глава 2 Прошло пять дней, за это время Данил и Рудж преодолели изрядный кусок пути. Двигались в основном по ночам, днем отсиживались в лесу. Встречавшиеся городки обходили, через деревни ехали напрямик. Парды отъелись на подножном корму, дождь выгнал из земли несметное количество грибов. Вдоль болот росли кусты, усыпанные гроздьями тусклых сизых ягод. Парды пожирали их с невероятной жадностью. Рудж рискнул попробовать, оказалось, не чуть не хуже винограда. Если бы не дожди, корм чищел бы путешествие вполне терпимым. Спокойная жизнь кончилась в полдень шестого дня. Северяне проснулись от тревожного ворчания пардов. Данил прислушался. «Пеший», — негромко произнес он, — «один». Но едва разбудивший их человек появился на поляне, светлорожденный убрал руку с меча. Сутулый к ростом по плечо Руджо, тощий, лысый, как выяснилось. Когда пришелец откинул капюшон, остатки волос старикашка заплел в косицу и свернул на манер жителя Тайдуана. Но одет по здешнему. Парды зарычали. Пришелец мне нравился, но Данил не счел его опасным. «Есть хочешь?» На Аркино спросил светло-рожденный, верный обычаем. «Благодарю, благородный воин», — отрезал старичок на хорошем хольцком. Руч недоверчиво оглядел пришельца, от оловянного цвета косицы до коричневых сапог. «Ты кто?» — напрямик и довольно недружелюбно спросил он. Данил никогда не позволил бы себе такой бестактности, но старичок ничуть не обиделся. «Усик меня зовут», — ответил он добродушно. «Не осмеливаюсь спросить, что делают светлорождённые империи и его друг в Хурицком лесу?» позволю узнать, почему ты предположил, что я светлорождённый», — осведомился Данил. «Он уже жалеял, что предложил пришельцу пищу». «О благородном господине кровь Осинаров», — старичок ухмыльнулся. «Обнаружив полный рот отличных зубов, я видел твоего родича однажды. А если б не видел, твоя кольчуга, меч... Вагарова работа, верно?» И усевшись на бревно подле костра с невероятной быстротой, принялся уплетать холодную грибную похлебку с собственной извлеченной из голенище ложкой. Через пару минут котелок опустил. «Ручше, Данил!» Один с удивлением, второй восхищенно наблюдали за исчезновением собственного обеда. Старичок докушал, с сожалением поглядел на донышко и тщательно облизал ложку. «Я не всегда так ем», — пояснил он. «Но когда нервничаю, мне надо кушать». «А что ж тебя, сударь, обеспокоило?» — поинтересовался Данил. «У меня серьезная встреча здесь, в этом лесу», — важно сообщил старичок. «Кстати, он принадлежит Риганскому монастырю». Монахи называют его мокрым, чернь — могилой. Потому что пойманных тут бродяг святые братья обычно живьем закапывают в землю. Все это было поведано доброжелательным, дребезжащим тенарком, словно дедок рассказывал о прихотях любимой внучки. «С кем же у тебя назначена встреча, сударь?» — спросил Данил. «Уж не с монахами ли?» Усик прижмурил глаз, поглядел сначала на светлорожденного, потом на хмурого кормчего. «С вами, благородный Данил и достойный Рудж!» И наклонил голову на бок, не дать не взять, стервятник, урк, приглядывающийся к падали. «Ты встретился?» «Данилу совсем не понравилось, что старикашка знает их имена!» «Тут уже... Ты тут же не прикроешься болтовнёй о фамильном сходстве!» «Говори!» «Мне нужна твоя помощь, благородный господин!» Усик склонил голову к другому плечу и обозрел Светлорожденного другим глазом. «Мы беглецы во враждебной стране», — сказал Данил. «Мы можем вместо помощи принести тебе смерть». «Не беспокойся об этом. У меня есть некая вещь, которая тебе не принадлежит. вернее ее мне, и я буду вечно тебе признателен». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Светлорожденный. «Он имеет в виду браслет, который ты носишь на руке», — вмешался Рудж. «Я думаю, нам следует его убить». «Уж не думаешь ли ты, морячок, что сможешь меня убить?» — осведомился старичок. «Уходи», — резко бросил Данил. «Ты ел мою пищу, и я не хочу применять силу». «О, мой господин чтит старинные обычаи!» Усик захихикал. «Что ж, я тоже не стану тебя убивать!» Он вскинул руку. «Гаваомлхац!» Ни слова, маг! Меч Светлорожденного мгновенно оказался у груди Усика. Ни звука, или я забуду о старинных обычаях. Атом Закончил Чародей. И Данил окаменел. «Богиня!» — прошептал Рудж, коснувшись своей серьги. «Богиня, укрой нас!» Чародей захихикал, схватил Светлорожденного за руку и дернул застежку браслета. Руджа он явно и в грош не ставил. Металлический щелчок и браслет с посланием в руке мага. В этот момент ветер хлестнул по кронам, сорвав черные хлопья листьев. Солнечный луч ударил прямо в глаза Светлорожденному, и он очнулся. И, не раздумывая, полоснул мечом. Чародей взвизгнул, взмахнул руками и пропал. Серебряный браслет лежал у ног Светлорожденного. Данил поднял его и надел на запястье. «Благодарю тебя, богиня», — проговорил Рудж. Голос его дрожал. «Да», — сказал Данил, — «это было неприятно». И «Обед наш сожрал паршивец. Парда-то сразу его раскусили. Как ты разбил чары?» «Не я. Морская богиня», — Рудж коснулся сергей «Мы владыки морей, хранимы от магии». «По счастью, не только на море, как выяснилось, но это тайна, Данил. Я понимаю», — он покачал головой, — «алчащий из Тайдуана». «Ну-ну». «Почему из Тайдуана?» Акцент. Седлай-ка парда, мореход. Пообедаем мы где-нибудь в другом месте. Чует мое сердце. Отсюда надо убираться. Вышли четыре часа назад, доложил следопыт. И отшатнулся от зарычавшего на него пса. «Придержи зверя, ты, крыса!» — рявкнул на наловчиво Дармонош. И следопытал. «Продолжай!» Ушли быстро, но поспешно Вон туда. «Кто-то их спугнул?» — предположил Братхар. «Кто?» — Дармонош, брат-хранитель Риганского монастыря, глядел на выжженное пятно посреди поляны. «Вчерашнее кострище. Сегодня огня не разводили». брат Братхар промолчал. Дарманожу это понравилось. Не знаешь, не болтай. Толковый юноша. Среди нынешних слуг величайшего таких совсем мало. Богу угодно, когда дух веселится, но от вина и дурмана человек тупеет, а угодно ли величайшему тупость? Жаль, смиренник удрал, сокрушенно пробормотал брат Опас. Неизменный спутник и правая рука дарманожа. Рука слабеющая с каждым годом. «Был бы ты повнимательней, не удрал бы», — напомнил брат-хранитель. «Просто у нас скверные псы», — буркнул опос. «Надо было взять гурамца. Там следа не было. Вовсе не было», — обиженно пробормотал ловчий. «Это как же?» — язвительно спросил опос. «А я почем знаю. Не было и все. У этих есть?» — отрезал дармонож. Спускай собак. Надо догнать их раньше, чем они доберутся до тракта. Возьми следопрыто, брат-хар. Марш. Следопыт вскарабкался на круг парда позади монаха и изо всех сил вцепился в луку седла. Нельзя сказать, что это... что он был рад такой верховой езде. Ловчий спустил свору и погнал парда через кустарник. Стая синих ящериц, поднятых собаками, кинулась в рассыпную. Но у людей была добыча поинтереснее. Самая интересная добыча для человека — его сородич. Охотничий пард дарманожа с легкостью поспевал за собаками. Брат-хранитель припал к его холке. Он не сомневался, что еще засветло догонит чужаков. Трудность в том, чтобы взять их живыми. Данил придержал парда, привстал на стременах, огляделся. «Нас преследуют», — спокойно сказал он. «Почему так решил?» — спросил руч И тут же услышал отдаленный лай. «Может, просто охотники?» — неуверенно предположил он. «Нет, я чувствую». И пустил Парда легкой рысью. «Вот как?» — кормчий с уважением поглядел на светлорожденного. «Дар предвиденья — куда большая редкость, чем, скажем, умение взглядом зажечь огонь». Большинство провидцев не предугадывало будущее, а узнавало волю богов. Что, впрочем, тоже встречалось нечасто. Данил угадал его мысли и рассмеялся. «Это не магия, мореход, это чутье воина. Если ты не замечаешь лучника раньше, чем он выстрелит, то закончишь путь со стрелой в затылке. Макхеллсерк». «Ах, да, а!» — ухмыльнулся Руч. «Чародей же сказал, что ты осынар. А про союз осынаров с малым народом знает даже такая морская крыса, как я. Я осынар только по матери. По праву, я рус». Комангхелл Сёрк меня учил Нир... Нил Беоргетт. «Знает ли морская крыса, кто это такой?» Рудж фыркнул. «Неполному искусству!» Тут же не без сожаления уточнил святорождённый. «Но достаточно, чтобы сохранить жизнь!» и рассказывал тебе о пятнистых аффах!» «Ты нервничаешь, мореход, в чём дело?» «Мне крайне интересно всё, что ты говоришь», — произнёс кормчий. «Но если за нами погони может, поторопимся?» «Пожалей животных, сударь, не тревожься, я обо всём позабочусь». Данил с полной невозмутимостью покачивался в седле. Даже что-то напевал. По расчётам Руджа, они уже должны были вот-вот выехать на тракт, а собачий лай раздавался всё ближе. Может быть, в полумиле. Рудж часто оглядывался. Ему казалось, преследователи вот-вот появятся между деревьев. «Что делать, если они нас догонят?» Данил перестал петь. Он заставил своего Парда принять вправо, так что тот оказался рядом со зверем Руджа. «Взгляни!» — Данил указал на землю. Рудж недоуменно посмотрел вниз. «Ну и что?» — спросил он. «Извини, Данил смутился, что с ним случалось редко. Видишь, здесь сдвинута старая листва. Это наш с тобой след. Мы уже два часа рисуем узоры для тех, кто так жаждет с нами пообщаться». Если у парней нет пса-следопыта, с верхним чутьем им придется здорово попотеть. А на тракт мы, мы выедем у них за спиной и попозже. Хотя сначала я хочу взглянуть, кто пристраивается нам хвост. А если у них есть гурамский следопыт? Тогда будем драться. Еще пара петель и мы и заляжем. Веселей, мореход! Разве тебе не хочется посмотреть, кто тебя так полюбил? «Представь себе, не хочется», — честно ответил Рульш. «У меня нет склонности к мужчинам, не говоря уже о вонючих монахах». Спустя полчаса, накрыв плащом морда пардов, северяне залегли в зарослях с подветренной стороны от собственного следа. И Данил получил возможность удовлетворить свое любопытство. Первыми появились собаки». Белые мускулистые гончаки, молчат русившие по лесу Затем всадники Первый, рослый мужчина на желтом охотничьем парде С явной примесью крови хастца Хастцы, порода пардов, считающаяся самой быстрой Данил хорошо рассмотрел лицо всадника Безбородая, с чеканным профилем И решил, что этот человек не из тех, кому приказывают Тем более, что вооружение всадника явно конгайского происхождения И дорогое Если бы не серый плащ с пятиконечным крестом братства, светлорожденный мог бы усомниться, что перед ним хуридит. Рядом с монахом, держась за стремя, бежал человек в зеленой одежде простолюдина. По его повадке Даниил понял, что зеленый – следопыт, причем псам он не очень-то доверяет. Данил и сам не стал бы им доверять. Гончак – не гурамец с верхним чутьем. Следом за первым выехали еще два монаха. Оба в коричневых плащах и тоже в кангайских, кангайских доспехах. Но похуже. одного из них светло сразу вычеркнул из числа противников. Старый, толстый, невнимательный, четвёртый всадник не принадлежал к братству, но был вооружён луком и пикой. Итак, четверо против двоих. Следопыта можно в расчёт не принимать. Если данило удастся сразу свалить первого монаха, С остальными проблем не будет. Но первый всадник выглядел достаточно серьезным противником. Эх, будь с Данилой и не кормчий, а кто-нибудь из северян-побратимов, они через полчаса сменили бы своих заморышей на порядочных пардов. Но сейчас риск несоразмерен, у монахов арбалеты, да и псы полезут в драку. Жаль, но прямо сейчас сменить пардов не удастся. Вскоре фигуры всадников затерялись среди деревьев, только белые тела гонщих еще долго мелькали между черных стволов. «Не заметили», — облегченно проговорил Курмки. «Теперь на дорогу?» «Нет», — покачал головой Данил. «Мы поедем за ними. Так безопасней». Он покривил душой, не хотел заранее пугать друга. Но очевидно же, что хорошего парда в Хуриде можно раздобыть, только выдернув из-под зада монаха. а хорошие парды — половина успеха. Как и надеялся Данил, хуридиты след не бросили. Распутывали петли до темноты, а потом встали лагерем. Северяне расположились в лощинке с подветренной стороны с помощью кормчего. Данил соорудил два наклонных навеса из веток. Между навесами установил пару сухих стволов, надколов, а, надколов их клиньями, а щели, набив лохмами черного мха. При здешней сырости такая штуковина получше костра. — А если хурицкие псы учуют дым? — спросил Рудж. — Не учуют. А вот кугур или мурук наверняка. Этой ночью нам хватит заботы без здешних хищников. — Хорошие парды у монахов, сударь. Думаю, мы будем на них смотреться лучше, чем братья-монахи. — Увести пардов? — изумился Рудж. — Боевых пардов? — Нет. «Охотничьих, они боевых», — уточнил Светлорождённый. «Я, друг мореход, весь последний год службы выслеживал парней, промышлявших по этой части. И кое-чему научился. Воровской арсенал оказался невелик. Сумка с вяленым мясом, несколько арканов». Напоследок, задрав Парде хвост, Данил поелозил под ним холщовыми рукавицами. Парда была возмущена. «Пойдёшь со мной, Светлорождённый?» — светло спросил. «А ты рассчитывал повеселиться без меня?» – удивился Рудш. «А вдруг ты, сударь, не желаешь заниматься столь предосудительным делом?» «Ого, а как насчет Кодекса воина Данил засмеялся. «Все в порядке. На поединок меня никто не вызывал, если только Хуриди не считается вызовом травли собаками. А раз так, это война. И все, что в мирное время называется украденным, сейчас трофей». «Ну ты законник!» — проворчал Рудж. «Будешь платить мне откупное, если хурицкий парт отхватит мне руку!» «Если правую, да? Без левой ты вполне сможешь держать кормила!» «Главное, не откуси язык, когда будешь скакать без седла!» «Без седла?» «Перспектива кормчему не понравилось «Но он... но он верный себе...» — сострил. «Если ты, благородный Данил, отобьешь яйца опардов в хребет...» «Останешься без наследника. Тогда усыновишь меня, идет?» «Обойдешься. Я лучше поймаю того тайского мага и пусть делает мне новые «А вот с тобой как?» «Я моряк», — гордо ответил Рудж. «У меня есть запасные». «Спят, как младенцы», — прошептал руж «Даже не выставили часового». «Они дома», — отозвался светло «И у них собаки». «Если здешних псов кормят так же, как кормили наших пардов, они сожрут нас живьем», — пробормотал ручш, разглядывая поджарые ребра наперечет собак, устроившихся поближе к костру. «Не здешние», — поправил Данил. «А настоящие гурамские гончаки. У меня дома есть пара. У них хороший голос, быстрые ноги и неплохой слух, но чутье так себе. Видишь пардов?» «Да». «На», — Данил сунул кормчевую рукавицу, — «ткнешь в нос». Сейчас я отвлеку собак. У тебя будет минут пять, если ветер не переменится. А переменится, беги, я тебя найду. И растаял в темноте. Вот так всегда, проворчал Рудж. Самое противное всегда достается мне. И двинулся в обход поляны. Данил отбежал от хурицкого лагеря шагов на 50 выбрал дерево потолще и издал негромкий кашляющий звук. Он не знал, водится ли в хуриде рогатые прыгуны, но его собственные псы с ума сходили, учуев или услышав эту ящерицу. Светлорожденный еще раз повторил звук и резко оборвал его, прижав ладонь к рту. Данил порадовался бы, увидев, как встали торчком подрезанные уши гончих Люди, естественно, ничего не услышали, но когда оба зверя разом вскочили на ноги и зарычали, Дармонож мгновенно проснулся и пнул ловчиво. А пока Ловчий соображал, что к чему, псы сорвались с места и ринулись в темноту. Дармонож взялся за рукоять меча и, напрягая зрение, вглядывался туда, откуда доносился лайгончик. Но не видел ничего. «Они что, взбесились?» — спросил проснувшийся братхар Хар. «Учуяли кого-то или услышали?» — пояснил Ловчий. «Зверя какого? Может, хуруга?» Не любят они Хуруга, ваша святость. Только вдруг он их зажрет. Иди за ними, скомандовал Дармонож. Господин, ты оглох? Брат-хранитель холодно посмотрел на Ловчего. И тот не посмел возражать. Боялся Дармоножа больше, чем дюжина Хуругов. Взяв пику от лука, в такой темнотищи пользы никакой, Ловчий побежал вслед за собаками. «А если действительно хурук?» — спросил Братхар. «Пусть тогда жрет этого дурня, а не псов!» — буркнул Братопос, страшно недовольный тем, что его разбудили. «Почему он собак не привязал?» «То же в лесу собак привязывают!» — удивился Братхар. «Глупость?» непочтителен ты!» — обиделся Братопос. «А знаешь, что гончие эти целые деревни смердов стоит Знаешь?» «Тихо!» — перебил Дармонож. «Догнали!» Лай сменился рычанием, затем наступила «Тишина!» «Догнали!» — проворчал брат Опас. «Прощай, наши собачки!» «Облачайтесь!» — скомандовал Дармонож. «Это не зверь!» «Зверь не управился бы так быстро!» Увидев белую тень и гончих, Данил шагнул на за ствол и еще раз кашлянул, подражая рогатому прыгуну. И буквально через мгновение гончая пронеслась мимо, ловко развернулась и увидела человека. Меч сверкнул в воздухе и плашмя опустился на голову пса. Один есть. Вторая псина уже не замешкалась. С набега с рычанием прыгнула на северянина. Его учили брать не только зверя. Но есть разница между простолюдином и воином. И разница эта вспыхнула снопом искр в собачьей голове. Данил мысленно похвалил себя. Оба гончика живы. Жаль убивать таких прекрасных животных. Но очухаются не скоро. Звук шагов со стороны лагеря. Светлорождённый прижался к стволу. Спустя полминуты он разглядел силуэт человека. Тот шёл прямо к северянину. Данил не сразу сообразил, что хуредит просто идёт за собаками. Светлорождённый бесшумно переместился вправо. Человек миновал его, не заметив. И оглушённого пса он тоже не заметил, хотя сам Данил прекрасно видел белый собачий бок. От Хуридита несло страхом. Хорошо. Ночью страх превращает во врага любую тень. И превращает в тень настоящего врага. Второго пса Хуридит заметил, потому что споткнулся об него. вскрикнув ловчий тут же осёкся и завертел головой. Затем присел и ощупал тело собаки. Но тут же он почувствовал прикосновение металла к шее и обмочился от страха. «Кричи!» — негромко произнёс Данил. «Кричи или умрёшь!» «Снарядить арбалеты!» — распорядился Дармонож. «Парду берём?» — спросил Хар. «Нет!» «Чёрные повязки!» — понизив голос, спросил Опас. «В лесу?» — язвительно добавил Дармонож. «Кто бы ни был, его следует проучить!» — заявил брат Хар. «Мы воинствующие монахи, и это наш лес!» «Э!» Кричал кто-то, перебил его опус. «Наш Ловчий», — сказал брат-хранитель. «Хар, затуши костер!» Ловчий попытался крикнуть, но сдавленное ужасом горло только булькнуло. Данил убрал меч. «Делай, что я скажу, и останешься в живых, понял?» Хуридит кивнул. «Брось пику». ловчат швырнул оружие. «Теперь зови остальных». — -господин, хрюкнул Хуридит. «Я... Кричи!» меч снова коснулся шеи ловчего ваш святость хрипло выкрикнул тот громче ваш святость истошно завопил ловчий ваша святость скорее сюда! тут собаки побиты ваш святость услышав второй отчетливой вопль ловчего брат хар бросился на крик стоять рявкнул дарманож костер гаси ваш святость! Скорей!» — донеслось из чаще хар свире растоптал последние угольки Теперь только свет молодой луны разгонял темноту. «Останешься здесь», — приказал брат-хранитель следопыту. «Позовем?» — откликнешься. «Хар, Опас, пройдитесь на тридцать шагов, обогните крикуна». «Ловушка?» — спросил брат Опас. Ловчий продолжал надрываться. «Возможно. Вперед». Сам брат-хранитель выждал несколько минут, а затем двинулся прямо на голос. Страха он не испытывал. прав воинствующему монаху, дюжный разбойников, тьфу. Но есть вчерашний старикашка и день безуспешного преследования неизвестно кого. Нет, Дармоножу все это определенно не нравилось. Трое хуридитов двинулись в лес. Один остался. Рудж понял, пора успокаивать себя тем, что охотничьи парды не бросаются на людей без повода. Кормчий двинулся к цели. Парды не спали. При приближении Руджа звери зарычали. Один потянулся вперед, насколько позволяла привязь, навис над кормчем. «Спокойно, спокойно, малыш!» – забормотал Рудж и поспешно сунул Парду рукавицу. Зверь ткнулся носом и заурчал. Жесткий язык шорохом прошелся по холстине. Еще один пард подошел сбоку, пихнул, фыркнул в ухо. Потянулся к рукавице. Первый щелкнул зубами. Не лезь. Онемевший ручь похлопал парда по спине и... Удача. Рука его наткнулась на лыг седла. И второй тоже оседлан. кормчий набросил ремень на шею второго парда, перерезал привязь и прыгнул на спину первого зверя. Наклонился, нащупывая вторую привязь. Услышал щелчок тетивы и тупой удар, попавший в цель стрелы. Парт завизжал, взвился в высоком прыжке. Кормчий полетел вниз, а парт с жалобным воем умчался прочь. Прежде чем оглушенный кормчий пришел в себя, стрелявший прыгнул на него и ударил ножом в грудь. Светлорожденный увидел дармоножа шагов за двадцать. Брат-хранитель северянина не заметил, поскольку тот сливался со стволом. И дыхание его Хуридит тоже не услышал. При приближении монаха Данил перестал дышать. На одну ошибку Светлорожденный совершил. Воспитание не позволяло Данилу убить Хуридита внезапным ударом. Кроме того, Дармануж оставался на Дармануже оставался шлем на поляне. И в темноте Данил принял монаха воина за слугу. И, коснувшись клинком его шеи, скомандовал «Стой!». Светлорожденный понял свою ошибку, когда его меч звякнул о металл шейного выступа кирасы. Дерманош отшип оружие северянину латной рукавицей и рубанул собственным мечом. Данил успел защититься боевым браслетом, но левая рука его онемела. Так сильно оказался удар. Дерманош, выхватив криво... кривой кинжал, попытался вспороть северянину живот. Данил отпрыгнул, И выигрывая время, веером раскрутил клинок. Затем выпад, восходящее движение резким махлинком вниз к колену. Дармонож успел убрать ногу. Тысяча демонов, изумился Данил. Какой боец, откуда он взялся? Точно такой же вопрос задал себе и Дармонож. В, термоте... в, в темноте Данил не мог определить возраст противника, но потому как тот дышал, предположил, не так уж молод. Вниз, поворот, прямой укол, скользящий отвод, прыжок с режущим слева. Выкованный в агарме клинок пел негромкую песню и весело звенел, встречаясь с конгской сталью. Данил поворотом кисти отвел встречный выпад, свободной рукой поймал запястье Хуридита, резко повернул, монах, вскрикнув, упал на колено и ударил светло кинжалом целясь в пау. Данил, не успевая парировать, выпустил руку противника, упал на спину, перекатился и встал на ноги. Кинжал Хуридита распорол его штанину. По счастью, только ее. Но Данил понял, Хуридита надо класть сейчас. Еще одна ошибка может оказаться необратимой. Светлорожденный отступы, отступил, и Хуридит, разумеется... Ринулся вперед шаг в сторону меч Данила упал на траву пальцы сомкнулись на правом запястье дарманоже поворот рывок ноги Хуридита оторвались от земли миг и он зарылся головой в мокрую листву светлорожденный вышиб у него меч кинжал монах выронил и придавил к земле теперь жизнь хуридита принадлежала данилу ру услышал скрежет стали о сталь ощутил боль в груди и Враг, прижав Кормчеву коленом к земле, долбил ножом, пытаясь продырявить кольчугу. Похоже, он не соображал, что делает, иначе уже давно перерезал бы северянину горло. Боль изгнала туман из головы кормчего и Рудж врезал противнику коленом между ног. Попал. Кинжал в последний раз царапнул по кольчуге, и Хуридид повалился на бок. Рудж поднялся, зашипев от боли в ушибленной спине. Вынул меч. Никто на него не нападал. Пардов схватка людей не заинтересовала. Они обнюхали сброшенную кормчим рукавицу. Рудж возблагодарил повелителя судеб, зацепил ремень, болтавшийся на шее одного парда за седельную пружину второго и вскарабкался в седло. Пард рявкнул щелкнул зубами, но получил понусу и успокоился. Рудж хлопнул его между ушей. «Пошел, приятель!» Оставались еще два парда, но Кормча решил, что им с Данилой хватит и двух. Светлорожденный, конечно, забрал всех, но моряк не стал править вой... не знал правил сухопутной войны, одно из которых гласило «Ничего не оставляй врагу». «Кто ты и почему преследуешь нас?» – на Аркинно спросил Данил. «А ты, имперец, что ты делаешь на землях братства?» Задыхаясь, Светлорождённый крепко приложил его озимь, проговорил Дармонош. Дерзость спасла брату-хранителю жизнь. Перерезать горло столь умелому и отважному воину – всё равно, что выпить залпом 30-летнее вино. Светлорождённый охотно вернул Бахуридиту меч и продолжил поединок, но это удовольствие придётся отложить. В конце концов он затеял игру, Не ради истребления монахов. О пардах Руч наверняка уже позаботился. Один удар кулаком и монах дмяк. Лучше бы Данил его убил. Но светло не знал, кому оставлять жизнь. И он не был бы Данилом Русом, если бы поступал поступил иначе. На полпути к лагерю северянин наткнулся ещё на одного монаха. Этот оказался попроще. Первым же выпадом Светлорождённый проткнул хуридиту икру, надолго лишив возможности бегать. В лагере хуридитов Данил обнаружил следопыта, скулящего на четвереньках, и пару оставленных руджем пардов. Светлорождённый посвистел, сунул каждому по куску вяленого мяса, и они поладили. Итак набег завершился успехом. В одном только Светлорожденный сильно сомневался, найдет ли его друг дорогу к их собственной стоянке. Впрочем, последнее не так уж важно. Данил отыщет его сам. Светлорожденный в очередной раз оказался прав. Отъехав от лагеря монахов на порядочное расстояние, Рудж понял, что понятие не имеет, куда держать путь. Поэтому поступил просто, расседлал пардов, а когда звери улеглись, втиснулся между ними и тут же заснул. Разбудил его Данил, он прибыл со всей их поклажей и пардами. Ругать кормчиво за беспечность светлорожденный не стал, бесполезно. Трех пардов взятых в деревне и одного из похищенных ночью отпустили. Два под седлом и один в вьючный вполне достаточны для путешествия в несколько сотен миль. В отличном настроении друзья отправились в путь, а вот для Дармоножа и его подначальных утро оказалось куда менее приятным.